Господи, осталось пережить завтрашний день, и наконец-то свобода, мечтательно выдохнула Нора, когда они с Ланчем шли к своему столику. Вся их компания была в предвкушении поездки, и Лекси заразилась общим оживлением. Выбраться из дома, где родители постоянно твердят о колледже отличная идея. Улыбаясь словам подруги, Лекси случайно посмотрела в конец столовой и увидела Тайлера с книжкой в руках. Он сидел один, за последним столиком. Не обращай внимания на шум вокруг. Этот парень очень одинок, внезапно подумала Лекси и сама удивилась возникшей мысли. А вот и Джош, шипнула Нора, когда Джош с друзьями вошёл в столовую. Лекси поспешно перевела взгляд от тарела, чтобы никто не заметил, на кого она смотрит. Господи, сдался ей этот парень. Привет, сладкое. Джош не спеша нагнулся, И запустив пальцы в волосы Лекси, поцеловал долгим ласкающим поцелуем. "Снимите номер", усмехнувшись, произнесла Нора. Ребята в их компании засмеялись, а губы Джоша растянулись в самодовольной улыбке. Он любил быть в центре внимания, любил, когда ему завидовали, и ему очень нравилось, что такая девушка, как Лекси, самая лучшая девушка в школе, принадлежит ему. Лекси чувствовала, как щеками проливает жар и смущённо опустила глаза. Джош он Райвс проявлять чувства на людях, и в основном Лекси с этим мирилась. Она знала маленькие слабости Джоша, знала, как ему нравится быть центром внимания. Парень был чрезвылавным, но разве это можно считать серьёзным пороком, когда тебе 18 и ты звезда школьной команды по баскетболу? Остаток ланча прошел за обсуждением предстоящей вылазки на природу. И Лекси увлеклась общим разговором. Мысли о Талере и Стоуне вылетели у нее из головы, но когда произвенел звонок и студенты начали покидать столовую, девушка бросила взгляд туда, где сидел парень. Сейчас стол был пуст. Очевидно, Талер ушел раньше. Что ж, ей нет до него никакого дела. Она просто подвезла его из-за плохой погоды. Передернув плечами, как бы тем самым подтверждая свою мысль, Лекси поспешила с Норой на историю Америки.